Гола 5. В когтях тигрицы В самом теле, что же случилось с энди Гуком? Благополучно переплыв через пороги он вынырнул ниже порогов ярдов на 20, перевел дыхание и сейчас же нырнул, потому что с берега загремели выстрелы, преследовавших беглеца индейцев. Однако преследование не могло затянуться, потому что берега в этом месте оказались очень скалистыми, Индейцам приходилось перебираться через овраги, делать большие обходы. И они очень скоро отстали. Сэнди Гук тоже чувствовал себя не очень хорошо. Вода была холодна, как лёд. Пловцу приходилось поминутно сталкиваться с плывущими вниз по течению льдинами и обломками деревьев, рискуя разбить себе голову или порезать руки. мало помалу смертельная усталость овладевала смелым бандитом. Мысль работала вяло. Не хотелось ни о чём думать, мечталось только о полном покое. «Нет, так дело не пойдет», — мотнул головой Сэнди. «Так и на тот свет отправится недолго. Уф». Вот когда было бы в самую пору пристрастия моего полоумного англичанина с его страстью драться на кулаках. Маленькая партия бокса чудесно разогрела бы стынущую в жилах кровь и прибавила бы бодрости духа не хуже доброго голодка рому. Воображаю, какую рожу скривит Уилмор, когда узнает, что я отправился в маленькое путешествие, не захватив его с собой». Бандит поднял голову и огляделся вокруг. Невдалеке от него, кружась, плыла довольно большая почерневшая льдина, а за ней ствол дерева. «Кажется, судьба посылает мне на помощь кое-что», пробормотал Сэнди и двумя-тремя взмахами рук бросил свое тело к плывшим предметам. «Лед не годится», — решил он, оплывая льдину. «Он скоро раскрошится, и тогда мне придется хуже прежнего. Попытаем счастья с представителем растительного царства», тем более что плавание на бревнах — знакомое не с детства дело. «Ну-ка, стой, не брыкайся, хвостом не мотай!» Уцепившись за бревно окоченевшими руками, Сэнди не без труда ухитрился оседлать его, и, совершенно изможденный, попросто растянулся вдоль бревна. Холодный ветер продувал пловца, как говорится, насквозь, словно задавшись целью заморозить его. Но Сэнди не поддавался. Как человек, привыкший ко всяким приключениям и держащийся всегда наготове, Он имел в кармане штанов про запас бутылочку, которую берег, как зеницу ока. Осторожно вытащив эту бутылочку, он отбил горлышко ударом о край бревна. Острая оживительная влага полилась ему в рот и огненным потоком пошла по жилам. Уф! Вот когда по достоинству оценишь значение виски, пробормотал Сэнди, не без сожаления выбрасывая в мутные холодные волны опустевшую бутылочку. Интересно знать куда мы, собственно, доедем? Продолжал бормотать бандит. «Не пора ли высаживаться и багаж получать?» Течение вынесло бревно с оседлавшими его Сэнди в сравнительно спокойные воды, где бревно плыло уже очень медленно и лениво, плавно покачиваясь и как будто переваливаясь сбоку бок Сэнди попробовал грести руками, бревно пошло боком, правда, очень медленно, но все же неукоснительно направилось к пологому в этом месте берегу. Еще четверть часа, и Сэнди Гук, весь мокрый и обледеневший, но довольно удачей, выбрался на сушу. Сориентировавшись, он побежал легкой рысцой, пробираясь с поразительной ловкостью среди голых кустов и черных столов лесных великанов. Как и предвидел лорд Уилмор, Сэнди Гук направился к импровизированному блок гаузу в котором хранились охотничьи припасы Уилмора. Прошло не меньше двух, а то и трех часов, пока бесконечно сталому И до полусмерти озябшему бандиту удалось, наконец, добраться до Блокгауса. Последнюю мили он плелся, выбившись окончательно из сил и думая о том, что Блокгаус может оказаться занятым индейцами. Тогда гибель его Сэнди была неизбежна, ибо только в Блокгаусе он мог рассчитывать и отогреться, и подкрепиться. Однако и в этот критический момент привычная осторожность не оставляла Сэнди. На ходу он внимательно осматривал почву, подмечал малейшие следы но ничего подозрительного его опытливый взор не обнаружил. Вот, наконец, и Блокгаус. Через пять минут в камине весело пылал огонь, шипело ворчал чайник, на вертеле поджаривался большой ломоть копченой оленины и запасов Уилмара. Наскоро подзакусив, Сэнди Гук растерся спиртом, принял порядочную порцию того же спирта внутрь, потом завалился спать, не выпуская из рук верного ножа. Чтобы лучше заснуть, Сэнди без церемонии разоблачился, оставшись чуть ли не в костюме Адама. Сон его был крайне крепок и здоров, но в то же время чуток. И вот сквозь сон Сэнди услышал быстрые шаги у Блокгауза, потом нетерпеливый стук в дверь. В мгновение ока Сэнди оказался на ногах. «Кто там?» — крикнул он. «Отворите, Сэнди!» — послышался ответ. «Это я, лорд Уилмер». «Лорд Уилмер?» — поразился Сэнди Гук. «Какая нелегка вас сюда принесла, милорд!» «Пожалуйста, без фамильярностей», — прескливо отозвался Уилмар. «Прошу вас не забывать, что между нами неизмеримая пропасть. Дотворяйте же и...» «Попробуйте еще раз раскласить мне нос, как это вы сделали сегодня утром. По нашим условиям, вы должны драться со мной дважды в день, а мы сегодня дрались только однажды. И вы отлучились без моего позволения, за что я намерена штрафовать вас на 10 долларов». «Что? Штрафовать меня на 10 долларов?» «Ладно, я вам покажу, как записывать подобные бесчеловечные штрафы. Валивайте сюда да закрывайте двери, а то снаружи нестерпимо дует», — взревел бандит. Лорд Уилмор валился, и Сэнди Гук, пораженный предстоящимся зрелищем, невольно отступил в сторону. Лорд был в костюме, еще менее приспособленном для прогулок по лесу, чем у самого Сэнди, то есть полуголом. Собираясь из последнего убежища от броситься в воду, Уиллом расснял с себя решительно все, что могло мешать ему плыть. И явился Блокгаус, покрытый ледяной коркой вместо рубашки. Весьма естественное движение Сэнди Гука, полоумный англичанин, принял за прием боксера и сам немедленно встал в позицию, потом замахал кулаками и нанес бандиту сильный удар в бок. Сэнди, разумеется, не остался в долгу и ответил Лорду порядочной затрещиной, сопровождая ее вопросом. «Но как вы добрались сюда, ваша светлость?» «Морским путем!» Флегматично ответил лорд, нацеливаясь кулаком в переносицу Сэнди. «Э, нет, этот номер не проходит!» Отпарировал экс-бандит удар Уилмора и опять треснул его по ребрам. Бой длился не более двух минут, силы оказались слишком неравными, ибо Сэнди успел уже отдохнуть, отоспаться, отогреться и подкрепиться, а лорд еле двигался от усталости и окоченения. После двух-трех выпадов лорд получил такую весистую затрещину, что почти без дыхания рухнул на землю, и Сэнди Гуку пришлось возиться с ним, чтобы привести в сознание, вливая ему в рот чистый спирт. Очнувшись, Уилломер поднялся, шатаясь, прошелся по комнате, присел у стола и потом вымолвил. «Вы меня отлично вздули на этот раз, Сэнди!» «Так вы, ваша милость, довольны?» «Очень! Я прощаю вам штраф!» «Ладно. Может быть, хотите получить еще пару затрещин?» «На сегодня довольно. Завтра утром». «Хорошо. Всегда готов быть полезным вашей светлости. Ну вот что, милорд. Мне тут возиться с вами некогда. Я должен до рассвета добраться до лагеря генерала Форсайта, чтобы...» «Знаю-знаю. Чтобы арестовать этих бандитов. Джона и его спутников». «Да-да. Чтобы арестовать этих бандитов». Смеясь, подтвердил Сэнди. Словом, я осматываюсь отсюда. А что вы будете делать, милорд? Последую за вами. Но вы выбились из сил. Вы свалитесь где-нибудь по дороге? Ни в коем случае. Мне надо только отогреться и подкрепиться. Наконец ведь вы же с Эндией не пойдете пешком, а поедете верхом на мустанге. Я сяду на второго мустанга. И если почувствую себя слишком слабым, я попрошу вас, чтобы я вздул вас снова. Нет. Я же сказал, что на сегодня с меня достаточно. Просто я попрошу вас привязать меня к спине Мустанга. Да зачем вы поедете со мной? Не лучше ли вам остаться в Булагаузе? Нет, я так решил», — мотнул головой лорд. Сэнди знал, что с этим упрямцем ничего нельзя сделать, если он что-либо втемяшил себе в голову и, пожимая плечами, стал готовить Уилмара к новому путешествию. Англичанин, закрыв глаза и увитянув тощие ноги, предоставил все свое избитое тело в полное распоряжение Сэнди, который не замедлил весьма ловко и быстро подвергнуть это злополучное тело основательному массажу. Потом растер благородные члены Уилмара спиртом. «Готово, милорд». Уилмар открыл глаза. «Вы чудный человек, Сэнди», — сказал он. «Право, Сэнди, я думаю, что вы только из непонятной скромности скрываетесь под видом простого охотника». «А кто же я на самом деле?» — заулыбался Сэнди Гук. «Вы Держу пари что вы — чистокровный аристократ. Браво! Вы, ваша светлость, попали в самую точку. Разумеется, мой папаша был граф, а моя мамаша — полковая командирша. Или, наоборот, хорошо не помню. Но я попрошу вас держать это в величайшем секрете. Иначе, знаете, в Европе может вспыхнуть война между Швейцарией и Турцией, а я этого не желаю. Однако мне нет времени болтать. Пора ехать. Сэнди Гукнаска привел к Блокгаузу двух бодрых коней, стоявших в отдельной загородке, и, усадив Уилмара в седло, сам скачал на спину второго коня. «В путь, в путь, ваша светлость!» — крикнул он. «Пожалуйста, подгоните моего коня!» — заявил англичанин, мустанг которого почему-то зартачился и не желал стронуться с места. «Сейчас, сейчас!» — ответил Сэнди Гук и съездил холстом по крупу, всаднику упрямого мустанга приговаривая. «Мало я тебя колотил, проклятая скотина!» «Наш тебе, на!» «Довольно, довольно!» — завопил Уилмор. «Вы пьете не коня, а меня!» «Разве?» — искренне удивился Сэнди. «Вот подите же, какая казя!» Думал хлоп на скотину, а трахнул двуногую. «Ну, едем, лорд Дайте шпоры вашей кляче!» Минуту спустя оба всадника уже неслись галопом вниз по течению медленно катившей свои мутные воды волчьей реки. Незадолго до рассвета один из сторожевых пикетов генерала Форсайта услышал человеческие голоса, и топот копыт двух коней. «Стой, кто идет! Не шагу дальше, или я стреляю!» — крикнул командовавший отрядом сержант, загораживая дорогу ночным странником. «Потише, потише, мой друг!» — отозвался из темноты, насмешивая голос Сэнди Гука. «И, пожалуйста, посторожнее с огнестрельным оружием! Готовы чего доброго по необразованности и незнанию светских приличий?» «Ухитритесь попортить пулей драгоценную шкуру, составляющую неотъемлемую собственность его светлости лорда Уилмара». «Где эта шкура?» — удивился сержант, не видя никакого тюка за седлом второго всадника. «Он надел ее на себя», — ответил неунывающий Сэнди Гук. «Но эта беда не столь большая, сержант. Важно вот что. Вы из людей Форсайта, да? но ну, так идите нас в лагерь, генералу. У меня есть важные сообщения». Прошел еще час весь лагерь генерала Форсайта пришел в движение. Кавалерия Форсайта, имея собой четыре митральезы, готовилась к выступлению в поход против остатков племени Сиу, осмелившейся напасть на белых охотников. Главной целью Форсайта было попытаться, наконец, захватить в плен знаменитую охотницу за скальпами Минигагу, женщину Сахама сио ее отца Красное Облако. Солдаты оживленно переговаривались о том, что за поемку Минигаги обещана премия в 10 тысяч долларов а за голову ее отца — пять тысяч долларов. Отряд шел на рысях, и впереди отряда несся неутомимый Сэнди. Лорд Уилмор и на этот раз не пожелал разучаться с Сэнди Гуком, но так как он уже не мог держаться в седле, то Сэнди по его просьбе привязал англичанина к седлу, и теперь чудак спал на ходу мертвым сном. И, кажется, видел во сне бесконечные партии бокса. По крайней мере, его лицо носило на себе выражение полного блаженства, Рот был широко открыт, фиолетовый нос задран кверху, а по губам поминутно пробегала радостная улыбка. О том, как провели эту же самую ночь четыре охотника, наши читатели знают. На рассвете же, когда отряд кавалеристов Форсайта трогался в путь, «Красное облако» тоже поднял своих людей и отдал приказ готовиться к походу. Четырех пленников поволокли к берегу. Волчья река сегодня бушевала казалось больше прежнего. Её мутные воды влекли к стремненам порогов целые полчище принесённых сверховьев льдин, и эти льдины, кружась и сталкиваясь друг с другом, низвергались в бездну. В то же время в холодном воздухе носились миряды снежинок и, падая на остывшую землю, покрывали её белоснежной пеленой и сглаживавшей все следы. Зима вернулась и торжествовала свою победу над шаловливой весной. У берегов островка, где находилась пещера тапасков сожженные леса имели сегодня три порядочные величины плота. Воины, соблюдая полный порядок, разместились на этих плотах. Пленников разбили на две группы. На первый плот поместили агента, которому явно уделялось особое внимание, по-видимому, как личному врагу женщины Сахама, а с ним — траппера Джорджа. На другом плоту нашли себе приют молодой давандель и второй траппер Гарри. Переправа через реку длилась около получаса и была далеко не безопасной, потому что индейцам приходилось бороться и со стремительным течением, и с налетавшими на плот льдинами, которые грозили затереть и разбить его. Лёжа на дне плотов, пленники с известным трудом могли видеть только окрестные берега, и Джон Мэксим с тоской вглядывался в туманную даль в тщетной надежде заметить какие-нибудь признаки близящейся помощи. Лес стоял, угрюмо нахмурившись, небо казалось свинцовым, и свинцовыми были холодные воды волчьей реки. Глядя на эти волны, с рокотом теснившись к плотам, агент невольно думал об участи, постигшей смелого Сэнди Гука. «Нет, погиб Сэнди. Что уж и говорить». Переправившись через реку, индейцы усадили пленников на спины четырех запасных мустангов, причем, разумеется, приняли все обычные предосторожности против побега и поехали на север, немилосердно милосердно лошадей и останавливаясь время от времени лишь на несколько минут, чтобы отдохнуть. «Нельзя сказать», — ворчал Джон, — «чтобы ехать нам приходилось с комфортом». В самом деле, если индейцы, свободно управляющие своими мустангами, вытомлялись пути, проходившим детственным лесом, то пленникам, у которых были грубо связаны руки, а ноги привязаны, притянуты к брюхам лошадей кожными лосо, приходилось во много раз хуже. Но охотники старались изо всех сил поддержать свое достоинство и не показывали индейцам, что они страдают от неудобств. «Терпите, терпите, ребята!» Шепотом подбадривал своих спутников старик-агент. «Бывает ведь и хуже. Но редко, дядя Джон. А ты помалкивай, Джордж. Слишком ты разболтался за последние годы. А еще называешься траппером. Советовала бы тебе понять, что впереди нас ждут еще худшие неудобства, чем тряска на спинах мустангов». Вот усадят нас в какую-нибудь полную гниль яму, потом привяжут к знаменитому столбу пыток и заставят петь Лазаря. Не дождутся!» Стиснув зубы, отозвался Джордж Девандель. «Я помню рассказы отца о мучениях, которыми в его дни краснокожие подвергали белых охотников или захваченных в плен солдат. Но помни то, что тогда позором считалось просить пощады, стонать. Сумею и я выдержать эти муки, не застонав. И я!» отозвался кто-то из траперов. Другой поддержал. «Разумеется, я предпочел бы удрать, но уж если придется, то не слышит красный жалоб и от меня. Буду стараться раздразнить их, чтобы они поскорее покончили со мной. Может, удастся этот маневр?» Джон глубоко вздохнул и что-то пробормотал себе под нос. «Если бы офицеры-траперы заглянули в его душу, они прочли бы в этой душе старого степного бродяги большое сомнение. Легко говорить», — думал агент. Попробуйте вы выдержать муки, которым краснокожие дьяволы умеют придавать своих пленных». Тем временем отряд индейцев, сделав несколько десятков миль, приблизился к месту, где расположилось становищем уходящее в Канаду племя сожженных лесов. Становище-то было достаточно обширным. Оно состояло почти из полутораста отдельных типей разнообразнейшей величины. Среди обычных типей выделялись размерами и богатством отделки, палатки вождей, женщина сахама то есть минигаги и руководителя переселения большой ноги. У обеих типе перед пылающими кострами держались небольшие отряды молодых воинов, явно исполнявших обязанности телохранителей и вестовых у увождей. Пленники ждали, что немедленно по прибытии их отведут грозные охотницы за скальпами минигаги, но ошиблись в своих расчетах. Индейцы Красного облака подвезли их к стоявшей среди других типе грязной и закопченной палатке, сняли с мустангов, и снова, слезав по рукам и ногам, без церемоний, словно тяки, бросили в эту палатку. Там было холодно, но с этим еще можно было мириться людям, привыкшим всегда находиться на свежем воздухе. Что было, однако, совершенно нестерпимо, это невозможная грязь внутри палатки, словно она была обращена в помойную яму. И, кроме того, по шкурам, из коих состояли стенки этой типы пленных, ползали тысячи насекомых которые, конечно, не преминули накинуться на злополучных пленников, как на давно желанную добычу. Первым почувствовал неудобство этого мучения Джордж Деванделль. «Черт знает, какая гадость!» — заворчал он. «Меня положительно съедят заживо эти паразиты. Нарочно, что ли, собрали их сюда в ожидании нашего прибытия?» «Ничуть не бывало», — ответил хладнокровно Джон. «Сразу видно, что вы, мистер Деванделль, не имеете настоящего представления о жизни индейцев». Бог один знает, что это такое. Некультурность ли, эстоицизм ли, ложно, конечно, понимаемый и еще более ложно применяемый. Но факт тот, что огромное большинство индейцев живет в неимоверной грязи, впрямо-таки поражающей своей антигигиеничностью обстановки. Врачи, которые посещали селение индейцев для научных исследований, буквально в ужас приходили, видя, что тут делается, в каких условиях проходит существование краснокожих. Начать с того, что индейцы не знают печей, А зимы ведь тут бывают прижестокие, и без согревания никак обойтись немыслимо. Ну вот они и согревают палатки огнем костров, разводимых прямо на полу. Дым ищет себе выход в верхнем отверстии палатки, но улетучивается, разумеется, далеко не весь. Значительная часть его остается внутри, отравляя дыхание. И с дымом остается жестокий угар. Говорят у железные организмы. Может быть и так. Но я своими собственными глазами видел, как из одной типи как-то раз вытащили семь трупов, Угорели насмерть, вся семья и семи человек. А ведь те же индейцы, посещая поселки Бледнолицых, не могут не знакомиться с домашним устройством, не могут не знать удобств хотя бы первобытных печей. Но почему же они не обзаводятся печами хотя бы переносными? Почему, мистер Давандель? Потому что это объявлено греховным. Нет, в самом деле тут вмешалась их религия, или, вернее, вмешались их святоши-жрецы, их пресловутые врачеватели, хранящие старые традиции. Ещё старые ведьмы Скво. В 50-х годах одно из племен Центральных Штатов, уже вкусив плодов цивилизации, стало обзаводиться печами. Вождь этого племени даже получил имя «Железной печи», потому что приобрёл у поселенцев переносную железную печку для своего вигвама, и, странствуя, всюду таскал за собой эту башню вавилонскую, вызывавшую всех зависть. Таким образом был создан благой почин, подан разумный пример. И что же бы вы думали? Против греховного новшества завопили со всех сторон. Индейские шаманы странствовали от одного становища к другому, возбуждая главным образом выживших из Москвы росказнями, что приобретение печей — это оскорбление Великого Духа или всемогущего монету, что тот индейец, который купит печь, мало-помалу побелеет, превратится в презираемого индейцами бледнолицого. Кто обзаведется печью, тот ради печи должен обзаводиться постоянным жилищем. Кто обзаведется жилищем, тот изменит общине. Ибо община ведет кочующий образ жизни. Значит, он изменник и предатель. Он уже не индейец. Кончилась своего рода революцией По настоянию влиятельнейших из индейцев, все печи были уничтожены, брошены в болото или зарыты в землю. А на всех, кто пожелал бы впредь соблазняться их приобретением, наложено священное проклятие. «Борьба старого умирающего быта с новым нарождающимся бытом», задумчиво промолвил Двандель. «Да, борьба старого с новым». Продолжал опытный охотник, вспоминая целый ряд аналогичных историй и жизни краснокожих. Вот возьмем хотя бы этот вопрос. Невыразимую грязь в индейских вигвамах. Знаете ли вы, что и эта грязь объявлена священной? Представьте, да. У краснокожих фанатиков выработалась особая теория. Кто боится грязи, тот и снежен. Кто и снежен, тот не воин. Кто не воин, тот не индейец. А чепенец, предатель, изменник, грешник. А результаты каковы? Среди индейцев трудно найти человека, который не страдал бы какой-нибудь кожной болезнью. Простая чесотка — это еще совсем не винае дело, пустяки. А есть и похуже. Целые поселения сплошь заражены прилипчивой экземой. Другие поселки держат в своей среде прокаженных, как равноправных членов, постоянно соприкасаясь с ними. И мрут индейцы, как мухи осенью. Да, на нашей американской расе лежит большой грех. Мы приложили руку к истреблению краснокожих. Но что это значит в сравнении с болезнями, истребляющими индейцев по их собственной вине? В 40-х годах между краснокожими серебствовала натуральная оспа. Кто-то пустил легенду, что оспа нарочно, дескать, привита индейцам белыми в целях их скорейшего истребления, чтобы белые могли завладеть землями индейцев. Один богатый многолюдный индейский род, соприкасавшийся с белыми, обратился к их помощи. И военный врач Макферсон в 1842 году сделал прививки от оспы полутора сотням человек. Знаете, что из этого вышло? В следующей весной все эти люди были без жалости, без пощады, истреблены своими сородичами, объявившими их нечистыми. И опять-таки, сделано было это зверство во исполнение повеления самого монету, великого духа, которому будто бы привитием оспы индейцами нанесено жесточайшее оскорбление. Нет, джентльмены, что не говорите о краснокожие, сами сильно повинны в том, что им придется исчезнуть с лица земли. «На них лежит как будто печать проклятия». «Так-то так», — задумчиво вымолвил Двандель. «Но и мы, Янки, обращались с индейцами далеко не так, как бы следовало». «Об этом что и говорить», — отозвался Джон. «Греха на душу приняли немало, но это судьба».